Ха -ха", успокоился Найт. Я расскажу вам все, что знаю. Он помолчал, словно обдумывал, с чего начать. Вы, конечно, понимаете, что мир моды необычный мир. Мне все это твердят, ответил Генри. Дело не в том, что люди в нем не такие, какими кажутся, сказал Николас. Наоборот, они даже преувеличивают свои качества. — Это я успел заметить, — кивнул Генри. — Возьмем, к примеру, тетушку, — продолжал Николас. — Вы, я думаю, уже знакомы с ним? — Знаком, — с чувством ответил Генри. — Так вот он, он форменный мошенник, — злобно заявил Николас. — По сути дела, заурядный тупоголовый ирландец, очень заурядный, очень, — чуть ли не с завистью добавил он. «Но положение обязывает его изображать из себя чудака, а вот Элен Пенкхерст в своей... в этой игре не участвовала, она просто оставалась сама собой, так мне говорили». «Кто именно?» «Ну, это общеизвестно», — отмахнулся Николас. — А вот э, возьмите Терезу и Майкла. Разве это брак? Это чистый фарс? — Николас засмеялся. — Тереза, дочь лорда Клендона, денег куры не клюют. Работать она пошла просто, чтобы развлечься. И лишь много позже вдруг обнаружилось, что... У нее есть это мистическое чувство моды. Майкл выгодно женился, что говорить. Едва ли Клендоны были в восторге, но... Что самое смешное, сейчас все наоборот. То есть? <с. <с. <с.> Теперь Майкл знаменитость. Не будь он зятем Клендонов, им сейчас не удалось бы заполучить его даже на обед. Генри в этом усомнился, но ответил лишь... — Это еще не означает, что их брак — фарц. — Я не хочу казаться злым, — с ханжеским видом сказал Николас, — но Тереза не из тех, кого назовешь сложной натурой. Зато у Майкла столько самых разнообразных интересов, — ядовито произнес он, — о нем многое говорят, в том числе и об его отношениях с Элен Пенкхерст. Николас удивился. — Элен? — Элен. Э -э -э — Нет, хотя... Он замялся, затем явно, кривя душой, продолжал. — Я не сплетник, инспектор. Вполне возможно, что ходят какие-то слухи относительно Майкла и Элен. Э -э до меня они не дошли. Э -э не дошли, вот и все. Э -э казалось... Это его огорчает. Генри так и не удалось заставить Найта сказать что-нибудь более определенное. По словам Найта, у Майкла никогда не было ничего общего с Терезой. Майкл жил в совершенно ином мире, гораздо больше интересовался театром и балетом, чем модами. В конце концов Генри отступился решив при случае вернуться к этой теме, стал расспрашивать о событиях прошлой ночи. «Я вчера работал, допоздна», — начал Найт. «Примерно около полуночи решил зайти в этот кабак внизу, выпить рюмочку на сон грядущий». «Кабак — это оранжери?» «Да, оранжери. Кошмарное заведение, верно? Но удобно рядом». Генри взглянул в окно и увидел, что как раз напротив находится редакция «Стиля». «А вы не заметили, был свет в окнах напротив?» — спросил он. «Не то чтобы заметил, просто знал, что они просидят поздна из-за парижского выпуска. Я бы уж скорее заметил, если бы света не было». «Итак», — сказал Генри, — «вы спустились в оранжери». И встретили там мистера Горинга и мистера Барри. Верно, верно, они как раз кончали ужинать. Оба были чуть... Э, на веселе. Горос сыпал бесчисленными анекдотами, как всегда, на редкость, не смешными. Готфри, как обычно, притворялся свойским малым, а это трудно, когда пьешь один тоник. Я понял, что они с Горосом заключили какую-то сделку, и этот ужин должен ее... Э, закрепить... Сам я до смерти устал, просто не знаю, как я все это выдержал. «Почему же вы не согласились поехать к мистеру Горингу?» Николас слегка смутился. «Вообще-то я не люблю выгоды ради подмазываться к людям, которые мне не нравятся, но все же мне надо как-то ладить со стилем, вы понимаете?» «Да». Значит, вы, мистер Барри, поехали на Бромтон Сквер, а мистер Горинг зашел в редакцию за остальными. Кстати, миссис Горинг была дома, Лорна? Нет, она почти все время за городом. У них и в городе есть дом, и в Суррее. И добавил. Ну вот вам еще один лавкач, женившийся на деньгах. — Скажите, вам не показалось, что кто-нибудь из сотрудников стиля расстроен, нервничает, словом, не в своей тарелке? Николас фыркнул. — Они... они, знаете ли, вечно не в своей тарелке. Тетушка говорил грубости, прямо напрашивался на ссору. Майкл изводил беднягу Гороса, надо сказать, очень смешно. Тереза была спокойна, а Марджори показалась мне совсем больной. — А... Мисс Филд, мисс Филд, а кто это? Секретарша мисс Френч. Вы отвозили ее домой. А, -а, -а, а, сурбитонская сирена. Что вы хотели о ней знать? Она тоже выглядела как обычно. Понятия не имею. «Я ее никогда прежде не видел, впрочем, едва ли можно выглядеть обычнее, бедняжка!» «Итак вы отвезли домой мисс Филд и мистера Барри и снова вернулись сюда?» «Да, я живу в мансарде, в живописной нищете. Хотите бросить взгляд на мое гнездышко?» «Нет, спасибо», — решительно отказался Генри. — Не заметили ли вы, который был час? — Примерно около трех, не скажу вам точнее. Я помню, что уехал с Бромтон-сквер в половине третьего. — И когда вы сюда вернулись, — продолжал Генри, — вы не заметили чего-нибудь необычного? Может быть, кто-то-нибудь входил в дом напротив или наоборот уходил? — Кое-что заметил. Подойдя к окну, чтобы задернуть занавеси в спальне, я увидел, как из дверей выходила какая-то женщина. Очень странного вида особо. В кошмарном оранжевом платье, белой накидке и в очках. Я еще подумал, наверняка не из отдела мод. Генри кивнул. Это, вероятно, была мисс Пайпер, редактор отдела искусств. Что она сделала, выйдя из дому? Пошла пешком по улице. И больше вы никого не видели? Мельком видел Ален, она опечатала на машинке, значит, была жива еще. Потом я задернул шторы, свалился в постель и уснул, как убитый. Понятно. Большое спасибо. Генри заглянул в свою записную книжку. Мне хотелось бы еще поговорить с мистером «Барри, вы не скажете, как с ним связаться, ведь вы его хорошо знаете?» «Я для него работаю», — коротко ответил Николас. «Для него?» — удивился Генри. «Я думал, э -э -э -э -э, я хочу сказать, вы ведь художник высокого класса, а он <г reorgan API> выпускает стандартную продукцию», — весело спросил Николас. Вы совершенно правы, инспектор, и в то же время глубоко ошибаетесь. Вы недооцениваете общий сдвиг во вкусах покупателя. Что плохого в стандартной одежде? Разумеется, Париж указывает путь, но... Фирмы, выпускающие массовую продукцию, буквально по пятам, идут вслед за Парижем. А у работающих женщин водятся денежки, которые им хочется истратить... Найтсев сев на своего конька, утратил излишнюю манерность, и Генри вспомнилось, что говорил Горенко о его деловых способностях. «Люди, подобные мне, стали анахронизмом», — продолжал Николас. «Сейчас выгоднее заниматься готовым платьем. Именно в этой области должны работать хорошие художники-модельеры. Они, к слову, так и делают». — Любой художник с именем связан теперь с какой-нибудь э, фирмой готового платья. Прямой расчет. Пять тысяч платьев по десять геней приносят больше дохода, чем одно платье за сто. — Ну, а салон приходится держать, чтобы твое имя и модели приобретали известность, и это стоит жертв. Он помолчал, как бы смутившись. — Мне повезло, моя... <клёжи> один приятель одолжил мне для начала денег. А теперь у меня есть имя. Я это понял еще полгода назад, когда Барри предложил мне делать модели для его фирмы. У меня, знаете ли, какой-то нюх. Я, так сказать, умею переводить парижские модели на язык Барри-моды. В прошлом сезоне я сделал для них почти четвертую часть всех моделей а в следующий раз вообще подготовлю всю партию. Сам Барри нудный вульгарный тип, но... Дело он знает до тонкостей. — Так где же я смогу его найти? — снова спросил Генри. — Уп-стрит 286. Чуть ли не все торговцы готовым платьем обосновались в тех краях. Благослови их, Бог! — ответил Найт. Когда Генри... Собирался уходить, его вдруг осенило. «Кстати, — спросил он, — вы не были в Париже на той неделе?» К его удивлению Найт побледнел. «Не был!» — взвизгнул он. «Конечно, не был! Я никогда не езжу в Париж, и все это знают. Я просидел здесь всю неделю. Вам это кто угодно подтвердит». «Не стоит так волноваться», — успокоил его порядком заинтригованный Генри. «Вы сказали, что переводите...» «Парижские модели, и вот я подумал, у меня есть глаз, глаз!» Срывающимся голосом вскрикнул Николас. «Я гляжу на фотографию и вижу, как скроено платье! Мне не нужны туаль!» Он вдруг осекся. «А что такое туаль?» Немного помолчав, Николас ответил уже спокойнее. Э, «Помните китаянку в холщевом платье? Это и есть туаль! Только, конечно... — Моя собственная туаль — это модель платья, скроенная, и сшитое точно как оригинал, но из дешевого материала. Фабриканты одежды покупают их в Париже за бешеные деньги, между прочим. Хорошая туаль стоит сотни фунтов, но если фабрикант купил туаль, он волен распоряжаться этой моделью как ему угодно. — Спасибо, — сказал Генри. Я становлюсь образованным. Итак, вы делаете парижские модели, не покупая туаль. Э, «Видите ли, закон этого не запрещает», — стал оправдываться Найт. «Говорю вам, я не бываю на показах, я краю по фотографиям на глаз». «Это должно быть очень выгодно» простодушно заметил Генри и удалился. Задержавшись на площадке, он услышал, как Найт снял телефонную трубку и попросил «Соедините меня с фирмой Барри Мода». Простоять там дольше ему не удалось, появилась Марта. Инспектор, не торопясь, спускался по лестнице, ему было о чем подумать. Часы показывали половину пятого. Ему оставалось еще просить только Дональда Маккея, помощника художественного редактора, которому, кажется, была неравнодушна Вероника. Генри ничего особенного не ожидал от этой встречи, но, как часто бывает именно, разговор с Дональдом оказался весьма интересным. О событиях прошлой ночи Дональд не мог сообщить ничего нового. Термос он видел, тот стоял в темной комнате. В половине второго, когда Дональд покидал редакцию, термос... Все еще находился там. Дональд был очень занят, весь вечер он подготавливал для Патрика пробные листы и макеты, и бутылочки с Цаном не видел, но как и все он знал, что Цан в редакции есть, знал также, где его хранят. Рассказал он Генри и о том, как встретил на улице Горинга и как после долгих поисков, в конце концов, поймал такси и добрался до Баттерси. А когда Генри заговорил об отношениях Элины Майкла, Дональд почувствовал себя совсем свободным и разговорился. «А, вот в о чем». «Конечно, слышал», — сказал он. «Уж Оллоуэн об этом позаботилась, но, по-моему, тут что-то не так. Не спрашивайте, что именно, я ведь всего лишь младший сотрудник. Журнал делает эта компания, Марджори, Тереза, тетушка и Элен. И все они, кроме, пожалуй, тетушки, могли бы нажить состояние, работая в рекламе». Что вы имеете в виду? «Только то, что говорю. Они умеют внушить людям то, что хотят. И действуют не на любительском уровне, профессионально. Может быть, я ошибаюсь, — продолжал он, — но, по-моему, вам чаще всего приходится сталкиваться с людьми, которым ваше положение внушает трепет, и они не врут вам, по крайней мере, в мелочах. «Здесь так не будет», — он помолчал. «Я сам не все понимаю, но в этой истории насчет Элен и Майкла что-то не так. Вы хотите сказать, что эта история лишь дымовая завеса, которая должна скрыть нечто другое, более важное?» «Да, да, да, -да я хочу сказать именно это». «Такая мысль мне тоже приходила в голову», — заметил Генри. «Но что же они скрывают?» — Понятия не имею. — Элен очень нравилась мистеру Вэлшу, верно? — Да, конечно, — не задумываясь, — ответил Дональд. — Мы все... у нас тут все ее любили, кроме... мисс Филд. — А разве это так уж важно? — Ведь мисс Филд всего лишь секретарша. Дональд усмехнулся. — Не совсем так. Она тоже по-своему влиятельная особа. Когда Марджори уйдет на отдых, для мисс Филд будет небезразлично, кто станет главным редактором. Эллен захотела бы все держать под своим контролем. Она была не из тех, кто перекладывает на других ответственность. А вот Тереза все административные дела доверила бы секретарше, и мисс Филд при ней сделалась бы еще влиятельней. Понятно? Было уже часов шесть, когда Генри покинул редакцию. Зайдя в ближайшую телефонную будку, он позвонил олоэн Пайпер в ее квартиру в Кенсингтоне. В ту самую квартиру, которую она снимала вместе с Элен. Оллоуэн тут же сняла трубку. «Я думала, вы позвоните раньше», — сказала она недовольным тоном. «К половине девятого я должна быть в театре». «Я буду у вас не позднее половины седьмого». Генри интересно было взглянуть на квартиру Элен. Он уже знал, что Элен была небогата, около двухсот фунтов на текущем счету и страховка, вот все, что унаследует ее живущая в Австралии сестра, не считая мебели и личных вещей. Он полагал, что, как большинство незамужних женщин, Элен почти все свое жалование тратила на одежду и квартиру. И сейчас ему достаточно было глядеться вокруг, чтобы убедиться, что он был прав. Квартирка была расположена на седьмом этаже нового дома и обставлена просто и современно. Все свидетельствовало о строгом и безупречном вкусе покойной. Особенно бросалось в глаза отсутствие безделушек, которыми обычно так захламлены жилища одиноких женщин. Строгие изделия из скандинавского стекла и керамики, несколько репродукций кандинского и клея — вот все, что выбрала в качестве украшений Элен. Оллоуин встретила Генри довольно бесцеремонно. «Вы, наверное, хотите тут все осмотреть. Ну что ж, глядите. А мне пора переодеваться. Если буду нужна, я у себя в комнате». И с этим напутствием она скрылась в небольшой спальне содержавшийся, как он успел заметить, в полном беспорядке.